Я сказал им, оставайтесь с ней, пока я не вернусь. За ними стояли другие воины и смотрели на меня. Они были готовы, они поняли меня раньше, чем я сам. И я теперь почувствовал, как чувствует это волк. Ничто не облегчит боль утраты, но ярость насытить можно. Я вскочил на скалу, где меня было видно всем, и прокричал свой боевой клич. Трижды прокричал. И с каждым разом ответный рев войска отзывался все мощней, словно я взывал к морю. Я видел, как наверху опустились руки лучников и метателей, как они стали переглядываться, и бросился вперед. Подъем по склону и на земляной вал, это я помню, помню, как карабкался на стены, цеплялся руками и древком копья, И вот я уже там, но с тех пор, как я начал убивать, мало что осталось в памяти. Знаю, что я не обнажал меча, он был в ножнах чистый, когда все кончилось. Но едва я поднялся наверх, в руках у меня очутился топор. Топор был хорош, он крушил все вокруг, и это мне подходило. Я не смотрел. Идут ли за мной мои люди? Я чувствовал их, словно красные искры летели вслед Моей ярости. Иди я прямо вперед, я бы их обогнал, Но я не мог видеть живых врагов около себя, Рубил всех и справа, и слева. Насытить жажду, гнавшую меня, все дальше и не мог. Людей убивал, их кровь лилась по топору, Руки стали липкими». Но я не мог убить судьбу, богов и то душераздирающее чувство, что я на нее зол. Зачем она вмешалась? Когда все было так хорошо, она слишком много на себя взяла. Мы были равны в бою, но царем был лишь один из нас. Я был в союзе со своей судьбой и уже видел свои последние дни, как песню бардов. Нам не надо было расставаться. «Раз она относилась к смерти так легко, мы могли бы вместе перейти реку к дому Гадеса. Она бросила меня одного, с моим народом, у меня на шее и без Бога, который вел бы меня, чтобы быть мне царем, чтобы просто жить». Душа моя кричала о мести, я мстил где только мог. Скоро на вершине холма Пникса уже некого было убивать. Я повел своих дальше, через седловину, на холм Нимф. Они были на вершине, и я звал их на бой. Оттуда прилетело несколько стрел, но они дрогнули, и по их крикам стало ясно, что бегут. Позади меня люди кричали, что мы спасли город, но для меня было важно другое — слишком много их успеет спастись. Я споткнулся и упал, мой гвардеец помог мне подняться, огляделся вокруг, вижу, скифы скатываются со склонов на равнину, а там их ждет десант с кораблей. Но на следующем холме вооруженное стройное войско, ну эти-то от нас не уйдут, кричу и к ним, их вожак бежит впереди. Я боевой клич, а он кричит, государь, это я. Кто-нибудь, посмотрите вместо царя. Он не видит. Я, Аминтар, Тезей, мы победили. Но что с тобой, государь? Я опустил топор, и люди, державшие меня, расступились. В глазах прояснилось. Передо мной была армия из крепости. Они обнимали с моими людьми, плача от радости, а я стоял Боясь очнуться, и вокруг говорили тихо, как над умирающим, кто-то сказал, ему, наверное, попало в голову. Другой возразил, нет, не то, где амазонка. Это я понял и сам, и ответил, на холме Пникса. Я отнесу ее домой. Пошел было назад, потом остановился и говорю, только сначала... Приведите мне Мальпадию, царя Дев. Она передо мной в долгу. Один из афинских офицеров, который в бою был возле меня, сказал, что она убита. Это мне не понравилось. Кто ее убил? Как же, государь, ты сам, в самом начале, ее собственным топором. Вот он до сих пор у тебя в руках. Я вытер его от траву и посмотрел. У него была тонкая древка, а лезвие, как изогнутый полумесяц с серебряными знаками, зачеканенными в бронзу. Этот топор был у нее в руках, когда она скакала ко мне на вершине девичьего утеса. И в тот день все время был со мной, будто чувствовал то же, что я. С тех пор я не ходил в бой ни с каким другим оружием. Даже годы спустя он, казалось, сохранил что-то от нее. Но все проходит. Он забыл уже ее руку и знает только мою. Она лежала на склоне. Ее ребята стояли вокруг. Они распрямили ее и положили на щит. Но стрелу трогать не решились, а послали одного в крепость за жрецом Аполлона. Тот подтвердил что она мертва, выдернул стрелу и накрыл ее алым плащом с синей подкладкой, а ребята положили ее руки на меч, жрец обратился ко мне. Владыка-целитель послал ей знамение, но она спросила, должна ли сохранить его в тайне, и он ответил, как хочет. «Государь, за ней посланы носилки из крепости». Нам снести ее с холма, — это сказал юноша, ходивший за жрецом. — Хорошо, но хватит с вас, оставьте ее мне. Я снял покрывало, поднял ее на руки, тело было холодное, уже начало костенеть. Слишком долго меня не было, ее тень была уже далеко. Я держал труп с ее лицом, вот и все. И когда уходил, она, казалось, спала. У подножия холма нас встретили с носилками, И я положил ее на них. Бой был долгий, и я устал. Подходя к скале, услышал победные пианы. И разозлился было. Но ведь их-то она и хотела бы услышать. Скоро и мне придется благодарить, Стоя перед богами за афинян, Это моя работа. Город спасен на тысячу лет вперед. Об этом дне будут слагать баллады. Я ведь уже почти слышал, как будут петь. Так пал царь Тезей, за народ свой пожертвовав жизнью, врагов от Афин отвратив и покрыв себе славой бессмертной. В битве победной с ним вместе любовь его храбро сражалась. Молод он был но отважен, и чтили его даже боги. На мне остывал под битвы, от резкого морского ветра стало холодно. Дворец стоял на своих скалах и ждал. Было чуть за полдень, и я не знал даже, чем мне заполнить хоть бы один тот день до вечера. А впереди были годы. Она приняла смерть за меня, за любимого. Она была в конце концов женщина, но ей, прежнему царю, надо было бы знать, что только царь приносит себя в жертву за народ. Боги справедливы, их не обманешь. Она спасла во мне лишь человека, который будет всю свою жизнь оплакивать ее. Но звали царя, и царь умер.